стал на цыпочках подкадываться к вислогубому, на ходу вынимая из кармана револьвер. Став за спиной длинного лосого, он медленно поднес револьвер к его уху и нажал на курок, грохнул выстрел. Не ожидавший ничего подобного, вислогубый, взмахнув руками, слетел с ящика и стал кататься по земле, прижимая ладонь к уху и подбывая от боли и ужаса. Прижимая, Его напарник выглянул было из будочки, но увидев револьвер, изменился в лице и спрятался назад. Где картотека Кошкин сын сурово произнес Холмов, пнул веслогубого ногой, но тот лишь ошарашенно тряс головой, указывая на уши пальцем, ничего не слышу, мол. Прошло довольно много времени, пока у Длинноволосова наконец утих звон в ушах, и он стал более-менее понимать собеседника. «Не брал я твоей картотеки», — угрюмо помотал головой Веслогубы. «После этого раза меня на это дело больше не подписывали». «А кто брал?» — спросил Шура, многозначительно поигрывая револьвером. Он не сомневался, что Веслогубы говорит правду. Судя по всему, тот был простым домушником, никак не способным на дерзкий налет. Тем более он так глупо засветился в первый раз. Холмова интересовало другое, кто был заказчиком похищения картотеки. Кто тебя тогда все-таки навел на это дело? Но «Я же тебе говорил, не знаю», — хмуро ответил веслогубой и опустил глаза, не выдержав пронзительного шуриного взгляда. Но ко мне в будку пришел какой-то хмырь. Я его в первый раз видел. Он говорит, мол... Есть такое дело, в случае удачи, штука на карман. Ну, я подписал еще бобра лопату. Да, промашка получилась. Значит, к тебе приходит с улицы первой попавшийся хмырь, просит поставить хату, обещая в будущем туманную штуку, и ты, подняв задницу, бежишь выполнять его просьбу побагровел от злости Хоумов. — Расскажи эту басню Крылову, понял? От кого был этот хмырь? Кто его послал к тебе? — Ну, никто не послал. Сам пришел, пробормотал висла рисуя прутиком на земле какие-то сложные геометрические фигуры. Окончательно рассверпевшую, расхватил его за толстое топыренное ухо и повернул последнее на полтора оборота. — Говори быстро, зараза, от кого он был, иначе оба уха оторву! — заорал он, стараясь перекричать визжавшего от боли Веслогубова. Ну, — Ладно, пусти! — наконец сдался тот. Этот штым под гориллы приходил. Ну, — но вот видишь, как все славно, добродушно! — сказал Шура, опустив в бордо фиолетовое ухо. — Это что, тот самый горилла, которого в семьдесят шестом замели за налет на сберкассу в Вильячевске? Веслогубый, потирая ухо, угрюмо кивнул. «А где с ним можно побеседовать?» «В какой малинин крутится?» — полюбопытствовал Холмов, пряча револьвер в карман. «Не знаю. У меня с ним давно никаких дел нет. Говорят, он часто в кабаке на морвокзале торчит». «Что ж, будь здоровый хлопчик!» — ласково потрепал Шура по загривку своего собеседника. И упаси, и сохрани тебя, Господь, ежели ты мне лапшу на уши навешал. Не переживай, не навешал, — успокоил его веслогубой и с тревогой добавил. Только и ты не будь падлой, смотри, не закладывай меня, а то горилле перо всадить, как два пальца замочить. Ладно, — буркнул Холмов, и, обернувшись, зашагал прочь. Часа через два его можно было видеть на улице Советской армии возле здания УВД. Кивнув дежурному, Шура быстрыми шагами поднялся на третий этаж и, постучавшись, вошел в один из кабинетов. «Привет, старик!» — поздоровался он с сидевшим за столом моложавым мужчиной в штатском. «Такое дело. Помнишь, в 76-м Вильяческе был налет на сберкассу? мне нужно позарез глянуть в папку с тем делом так оно же в архиве обла суда недалмененно произнес мужчина